Глава 34. Собеседование. Я вошла в кабинет, на мне скрестились четыре пары глаз. Спасибо, Ливия, вы можете идти. Отпустила я экономку, которая ждала моего разрешения. Когда дверь за ней закрылась, девушка что побойче, прямо спросила: "Вы ведь гувернантка? Почему вы, а не экономка нанимаете горничную?" Потому что я выполняю некоторые секретарские функции у графа Рмилайда. Долгое время до этого я работала секретарём. Понятно. А я долгое время работала горничной. У меня очень хорошие рекомендации. Взгляните. Протянула мне бумаги девушка. Я пролистала, делая вид, что внимательно изучаю. Ну, хочет граф, чтобы я поиграла в конкурс горничных. Поиграю. Да, хорошие. Отдала я обратно бумаги, пока девушка бойко вещала о своём опыте, превознося себя до небес. Скромностью она не страдал. "Знаете, с таким опытом и характером я бы вам посоветовала претендовать уже на должность экономистки", улыбнулась я. "Мы в экономике не нуждаемся. Так что прошу прощения, вы нам не подходите. Желаю вам удачи в поисках". Девушка, ошарашенная, хлопала глазами, не зная, как реагировать. С одной стороны, ей польстила про экономику, и она задумалась над моими словами. С другой, ей отказали. Она вскочила, нервно взмахнула юбкой и выбежила из кабинета. Я обратилась ко второй, той, что шла под грифом неряха. Та заунывно начала песню о своей трудной жизни с молодых лет. Какая у неё бедная семья, как ей тяжело и впроголодь жилось, как всё трудно доставалось. В общем, надавила на жалость. которую я в себе давно тщательно выдавливала по капле. Так что её рассказ меня не тронул. Какие бы тяжёлые обстоятельства у неё ни были, они не оправдывали её неряшливый вид и будущую работу спустя рукава. Есть что-то, что вы делаете хорошо? спросил я в перерыве между её нытьём и жалобами. Да, мэл. Я очень хорошо расчёсываю животных, тепло улыбнулась девушка и сразу преобразилась. На мой вопросительный взгляд она пояснила: У моей прежней хозяйки пусть облака ей будут пуховыми перинами, а синила на себя знаком богини. Были макенские шпицы. У этой породы очень пушистая и с трудом поддающаяся расчёс веню шерсть, чтобы расчесать одну собаку, нужно потратить по часу утром и вечером. А таких собак у неё было семь. Ни у кого не хватило терпения. И только у меня они спокойно сидели и получали удовольствие от процесса. Девушка даже прослезилась от тёплых воспоминаний. После смерти хозяйки шпицы раздали, а всем слугам пришлось искать новую работу. Понятно. Мне кажется, вам отлично бы подошла работа груммера. Это тот, кто выполняет услуги по уходу за животными. Глаза девушки загорелись. Я слышала о таких, но в столице меня не взяли. Слишком большая конкуренция, а опыт у меня только на словах. Грустно вздохнула наконец девушка. В магистратуме нет ни одного. А декоративных собачек у наших тётушек много, и по ухаживать за ними некому. Нашего кота Фуню я бы тоже принесла к хорошему грумеру. Нам он в руки не даётся, чтобы постричь колтуны на лапах. О, с этим я справлюсь на раз-два. Хотите, я научу вас, как обращаться с такими животными? Надо лишь пришла в воду удивления девушка, и я засмеялась. Нет, увольте, как сказал граф, каждому своё. Но если бы вы тут обосновались, мы бы к вам обратились. Это интересная идея. Смело. Мне надо обдумать. В голосе девушки слышались робкие сомнения. Если решитесь, подскажу, где вам снять хорошую, уютную квартирку. Я как раз её пару дней назад освободила. Тётушка Марет та хозяйка, чудесная женщина, всё вам расскажет. И станет первой клиенткой. У неё как раз имеется два карликовых пуделя. "А давайте", решила девушка. «У меня, правда, с деньгами туговато, что-то, конечно, отложено, но ведь здесь ведь не столичные цены. Может, хватит и на квартиру, и на открытие салона?» Я объяснила девушке, где находится особняк тетушки Амаретты и постоялый двор, если она не решится ехать к Амаретте на ночь глядя. Написала адреса и записки к тетушке Амаретте и дядюшке Панчитто. «Деньгами на открытие я вас сужу», — пообещала я. «За это Фуня станет вашим любимым клиентом». Ой, конечно, смутилась девушка. Мне всё равно уже некуда было девать сбережения. Я копила, чтобы оплатить услуги профессора Бэконати, но не срослось. Чего деньгам без дела лежать? Если они могут кому-то помочь осуществить мечту. Мы попрощались с девушкой, договорившись, что она в течение завтрашнего дня обдумает идею, посмотрит город, познакомится с местными, и если решится, то придёт ко мне за судой. Я обратилась к молчаливо слушающей нас последней девушке. Как вас зовут? Гаврилита, мелькнула ответла та. Расскажите о себе, Гаврилита, вздохнула я. Выбора у меня не было, придётся взять эту девушку. Она кратко в двух словах рассказала о себе. Родилась в столице, выросла, работает горничной с юных лет. М-м, да, немногословно. У вас есть рекомендации, Гаврилита? Конечно, мель протянула на мне бумаги, которые чуть не упали, потому что она отдёрнула руку раньше. Простите, извинилась она, потупив глазки. Я просмотрела бумаги. Скупо, сухо, общими словами, словно в шаблон вставили имя, которое могло быть любым. Говорили-то. Я возьму у вас, если вы мне скажете, чего вы так постоянно пугаетесь. Магия. У меня есть дар чувствовать воздействие магии. В этом доме её много. Правда? удивилась я. В нынешнее время, после довольно многих инцидентов, которые не раз приводили к бунтам и даже чуть ли не к войнам из-за злоупотребления магией, её применение чётко регламентировалось законом и разрешалось только на благо общества. Маги применяли свой дар только в профессии и общественно полезных работах, регламентированных высшими магическими органами. Детей с даром с самого рождения приучали помнить об ответственности и строго-настрого запрещали использовать дар в корыстных целях и для причинения кому-либо вреда. Вообще, официально всем, в том числе и детям, было запрещено пользоваться магией. Дети должны были учиться использовать свой дар только под присмотром учителей в магических заведениях. Но понятно, что ребёнку иногда сложно объяснить, почему нельзя использовать дар, который является частью тебя. Поэтому на применение пассивного дара, как, например, дара маскировки Надины, смотрели не строго. Тем не менее, каждый ребёнок с рождения знал, что можно, а что нельзя, потому что нарушение закона каралось очень строго, вплоть до смертной казни. Магам обществу легче было отделаться от одной паршивой овцы в стаде, чем подвергать общество расколу и вызвать недовольство всеми магами. При злостном нарушении лишали магии. Таким же методом, как когда маг добровольно лишался дара. Маг заточал свой дар в янтариновый шар, так как этот камень, ну или ископаемая смола, является природным проводником магии. Шар помещался в специальное хранилище, и если общество нуждалось в таком даре, его могли отдать какому-нибудь достойному магу, чтобы дар служил на благо королевства. Сейчас Гаврилита утверждала, что в доме кто-то балуется магией. Кто из девочек? «Или все вместе?» «А может, и граф работает иногда дома, а не только в своей мастерской?» «Почему вас так пугает магия, Гаврилитта?» поинтересовалась я. «Потому что здесь магия нехорошая», подняла на меня девушка серьезные глаза. От ее взгляда, словно от нехорошего предчувствия, по коже побежали мурашки. Я отогнала от себя неприятные ощущения. «А вы можете сказать, где она или от кого исходит?» уточнила я. «Она везде?» В кабинет заглянула Ливия. «Мэл има, мэлорд интересуется, а вы еще долго?» «Ему не терпится поужинать». «Через пару минут. Мы уже почти закончили. Спасибо, Ливия!» — кивнула я. Я встала, девушка, снова опустив очи долу, следом за мной. Ливия ушла, а я обратилась к Гаврилетте. «Если то, что вы сказали, не является препятствием, и вас интересует эта работа, я готова вас нанять». Да, я буду следить и оберегать беззащитных от зла, почти прошептала девушка. И я тут же пожалела о сделанном предложении. Не хватало ещё рядом с детьми иметь чокнутую девицу. Правда, страха говорили ты не внушала, и я постаралась успокоить свои нервы. Тогда вы приняты. Я скажу Ливии, она проведёт инструктаж. Да, спасибо, Мэл. Но Ливия в этот раз оказалась недовольной моим решением. «Мэл Имма, я обычно не влезаю в дела господ, но вы сделали плохой выбор». Отвела она меня в сторону, когда я пришла к ней с Гаврилитой и сообщила свое решение. Эта девушка меньше всех подходила на роль горничной. Мне она не нравится. «Ливия, я понимаю и согласна. Я графу сразу сказала, что ни одна из девушек не подходит. Он сказал взять любую. Гаврилитта — меньшее из зол. А я так не думаю. Заупрямилась Ливия». лучше бы вы первую взяли. Первая стала бы второй пипеттой. Пипета была легкомысленной, но расторопной. К её работе у меня претензий не возникало. Поджала губы Ливия. А у графа возникли, парировала я. Я думаю, Гаврилита будет исполнительным работником, хоть и робким. Посмотрите, как белоснежны её накрахмаленные манжеты и воротничок на платье. И это после долгой дороги. Платье не помялось, обувь блестит от чистоты. Аккуратная прическа и руки. Все говорит о том, что девушка чистоплотна и аккуратна. В конце концов, если она не будет справляться, мы с ней распрощаемся, но уволим за дело по факту, а не из предубеждения. «Хорошо, как скажете, Мэл», процедила Ливия. «Ну вот, еще и с экономкой поругалась», вздохнула я, «и поэтому пошла в столовую к графу не в лучшем расположении духа».